Мы с Джейт покупали пиво в продуктовом магазине. Маленький телевизор, свисающий с потолка, показывал новости о женщинах, судьба которых никого не волновала, пока не были найдены их обгорелые останки. В то время я не уделяла внимания таким историям, но звук был настолько громкий, а подробности такие жуткие, что казалось невозможным игнорировать эту передачу. Хотя кассир как-то ухитрялся Он смеялся над каким-то видео на своём телефоне, пока мы с Джейт ждали, чтобы он пробил нам упаковку из шести банок пива. Когда кассир наконец-то взглянул на мою карточку, то ещё раз внимательно окинул её взглядом, поднял брови и ухмыльнулся. Грете? А? Хотите купить каких-нибудь конфет? Телевизор орал во весь голос. Моя улыбка была похожа на дынную дольку или на месницкий крюк. Я зачем-то, наверное, чтобы потянуть время, посмотрела на стойку со сладостями, словно оценивая ассортимент. Боеголовка, атомный взрыв, зубодробилка, плакса. Затем снова повернулась к кассиру. Здесь написано Герман. Прошептала я, как будто была какой-то другой Греттель. Джейд подождала, пока я засуну упаковку с пивом в холодильник, и только тогда спросила: "Что это было?" Её голос был слишком высоким, чтобы сойти за беспечный. "Откуда мне знать?" отозвалась я. Я не могла понять, то ли она действительно не знает, то ли блефует, уже зная всё, и давая мне ещё один шанс рассказать всё самой. Я легла на кровати и уснула почти мгновенно, хотя была середина дня. Я проснулась несколько часов спустя, вся потная, задыхаясь от обилия запахов. Я не могла отличить реальность от сна, а сон от воспоминаний. Блинчики и сироп, чеснок и сливочное масло, лимоны и сахар, жареная курица и мёд. Мой желудок сжался. Тошнота подступила к горлу, потом отступила. Моя квартира была полна дыма. На кухне скворчало мясо. Запах чеснока бил в нос. Липкая сладость висела в воздухе, словно забивая мои легкие. На кухне посреди сырого тумана я нашла Джейд. Она напивала без слов, склонившись над горячей сковородой. Посудное полотенце было заткнуто, словно фартук. За подвернутый пояс лопат. её ярко-розовых домашних штанов. Она прекратила напевать, чтобы попробовать блюдо, зачерпнув его чёрной пластиковой ложкой. Моя футболка липла к груди, мои домашние штаны приклеились к моим бёдрам. От плиты в моей маленькой квартирке стало жарко, как в бане. Та жедня не открыла ни одно окно. Позади неё в закрытом окне Люминесцентно-оранжевые послезакатные облака растянулись по всему небу словно пролитая масса для изготовления ирисок. В кухне царил хаос. Глубоко пламя лизало стальные сковороды. На каждой конфорке готовилась еда: жасминовый рис, курица, покрытая оранжевой слизью, обжаренные кружки моркови, яркие, словно персик. На разделочном столике лежали две полурастаевших половинки от масляных палочек. "Я не смогу съесть всё это". Джейд очень медленно помешала оранжевую курицу. "Может быть, ты съешь хотя бы что-нибудь?" отозвалась она тоном, под которым крылось ещё что-то, словно скрип доски. наконец-то начавший прогибаться под моим весом. Как я могла поверить, что могу встречаться с кем-то? Мои зубы, напомнила я. Знаю, она вздохнула. Стоматологи обходятся дорого. Ты работаешь в одном из лучших музеев мира, парировала Джет. Ты можешь позволить себе ходить к стоматологу? Хоть каждую неделю повисло глухое молчание. Мы ели как обычно. Джейд на кровати, подложив под спину подушки, я за столом. Я чувствовала негативную энергию, исходящую от неё словно жар. Открыла окно, но в квартиру не залетел ни один ветерок. проглотила немного риса, чтобы показать, что мне не всё равно. Приятный вкус. Произнесла я, стараясь заполнить молчание, хотя всё, что мне удалось, это подчеркнуть его. Я заставила свои губы растянуться в улыбке. Это было похоже на повисшую нить лакрицы. Я гоняла кусочек курицы по своей тарелке, глядя на оранжевый масляный след, остающийся за ним. Вместо того, чтобы есть, я пила. И чем больше пила, тем более странным делалось лицо Джейд. Оно сужалось, словно убывающая луна, пока не остался один тонкий ломтик, грозящий совсем исчезнуть. Но ее зубы, они и не съеживались. Вместо этого они словно бы росли, длиннее, белее, белые как сахарные конфеты. Эти зубы способны были перемолоть что угодно: фуа-гра или человеческую плоть. Все они были на месте, свои, природные. Скорее тарелка джет опустила. Её губы были запачканы оранжевым соусом. Зубы она облизала до чистоты. поставив банку с пивом на прикроватный столик, не сказав ни слова, пошла на кухню и достала из холодильника меренговый лимонный пирог. И я даже не знала, что она его испекла. Отрезала один ломтик, в кои-то веки не озаботившись предложить мне то, что я не собиралась есть. Вернувшись в кровать, Джет начала поедать пирог, прокалывая его вилкой и облизывая зубцы. прокалывая и облизывая. Я ощутила, как во мне поднимается тёмное злоба. "Давай просто посмотрим что-нибудь", предложила Джейд. Мы пролистали бесконечный перечень онлайн-передач. Иконки завлекали нас жирным шрифтом и яркими цветами. Я придирчиво, но Джейд нравилось всё. Все эти дурацкие и пышные шоу, драмы и комедии, детективы и реалити-сериалы. «Может быть, когда-нибудь снимут детектив обо мне и о моем брате», — подумала я. «Он будет называться «Маленькие лжецы». Жейд посмотрит его и обвинит меня в том, что я никогда не рассказывала ей о том, что все остальные в любом случае считали ложью. Или, может быть, это будет реалити-шоу под названием Младшая сестра. Оно расскажет о двух маленьких детях, у чьих родителей было слишком много работы и слишком мало денег. Старший брат делает младшей сестре макароны-кружочки в томатном соусе. Поворот сюжета. Это даже не телешоу. Там нет никаких камер. «Никто на это не смотрит!» Джейд остановила курсор на иконке шоу «Избранница». И на экране начало автоматически прокручиваться вступление к сезону. Радостная музыка и смех, пышные зеленые пейзажи, густо-алые розы, бирюзовое море, массивное помолвочное кольцо, рассыпающее блики света. «Давай посмотрим что-нибудь легкое», — сказала Джейд, отворачиваясь от экрана. где шло вступление. Например, фильм про супергероев. Неужели она не может сдвинуть мышку на сантиметр, чтобы эти дурацкие кадры перестали мелькать? Тон вступления резко изменился. Женщина, которую я ещё не знала, кричала: "Я выиграю! Я выиграю! Я выиграю!" Потом близким планом показали её широко открытый рот. Её губы были испачканы красным вином. Я не могла сосредоточиться. и просто царапала ногтем по своей пустой банке из-под пива. Мои губы кривились от отвращения. Мне захотелось затеять ссору. "Люкки?" переспросила я. "А как насчёт побочного урона? Супергерой влетает и вытаскивает нескольких бедолаг. А как насчёт травмированных посторонних людей, владельцев малого бизнеса? Как насчёт того, что в конце концов герой отказывается убить маньяка сирищчика даже в тот момент, когда поймал его на месте преступления и уже держал его за горло. Женщина на экране глядела в камеру твёрдо. Вокруг её глаз была размазана тушь. Она сказала: "Я сделаю что угодно ради любви. Я буду сражаться за любовь. Я не позволю никому и ничему встать у меня на пути. Ты украла моё время", прошептала она затем. и просилась вперёд. Ты считаешь, каждый человек должен быть судьёй и судом в одном лице? спросила Джейд, пока девушки на экране боролись и кричали. Что люди должны вершить правосудие на своих собственных условиях? Она не смотрела на меня. Знала ли она, что я сделала? Не следует опускаться на их уровень. Не следует реагировать, исходя из одних только базовых инстинктов. Джейд забыла про свой пирог. Тарелка, наклонившись, стояла на бежевом покрывале. Родинка на её подбородке казалась прилипшей крошкой. Мораль Джейд была теоретической, от начала и до конца. В то время, как я могла убить ради любви. Я уже доказала это. и сделала бы это, даже не моргнув глазом. Женщина на экране вскинула окровавленные ладони, словно сдаваясь. Я провела языком по верхушкам своих зубов. Некоторые из них, обточенные и запломбированные, имели текстуру цемента, а вместо одного зияла пустота. Там не было зуба, только гладкая поверхность десны. Я просунула в эту дырку язык, змея, выглядывающая между камней. Потом убрала его. «Ты опознала мое имя?» — спросила я. «А должна была?» — поинтересовалась она. «Когда-то я знала одну женщину. У нее была родинка на подбородке, как у тебя». Я указала на родинку Джейд. Ясно, сказала та и осторожно спросила. Кем она была? То ли святой, то ли иллюдаеткой. Почему я начала с этого? Так зло и нымение достоверно. Реклама шоу начала прокручиваться заново. На экране замелькали те же самые кадры. Ты украла моё время. прошепела женщина. "Но сколько раз не повторяй это. Украденное время не вернёшь". "Я не понимаю, что происходит", произнесла Джейд. "Ты спрашивала меня о моём детстве", откликнулась я. "Разве что ты уже знаешь?" Джейд Магнолла глядя на меня. "Знаю что?" Откуда я могла узнать что-либо о тебе, Гретель? Что ты мне дала? Что у меня есть твоего? Ты не принимаешь от меня ничего, сказала она, указывая на мою полную тарелку. И не даёшь мне ничего. Ничего. Когда мы расстались, мне нечего было забирать. В её доме не было ничего моего. Мне не понадобилось менять никакие пароли и отписываться от каких-либо соцсетей. Удалять какие-либо фотографии. У меня в квартире по-прежнему стоит односпальная кровать. А у меня по-прежнему только одно кресло. На этот раз я даже не оставила следа. Кабинет Мужчина прокручивает запись назад, ещё раз просматривая кадры с приходом Рейны. Наблюдает, как двигаются мышцы на её руках. Чуть заметно, но всё же, когда она идёт. Были ли её руки так тонированы всё время? Всегда ли она выглядела так? В эти последние несколько недель Рейна выглядит такой яркой и свежей, такой уверенной. такой независимый, такой прекрасный, что это ощущается почти как пощёчина. Он снова отматывает запись назад и смотрит её в замедленном воспроизведении. На мониторе Уилл медленно расплывается в улыбке. Его глаза практически искрятся. Рейна также медленно улыбается в ответ. Просто взгляд и приподнятые уголки губ. но это искренняя улыбка. Мужчина ставит видео на паузу. Он чувствует странную, неуместную ревность. Нанеся на кожу первый слой крема, мужчина принимается за второй, втирая его в свое тело с головы до пят. Он втирает его в свой скальп, от чего волосы становятся жирными. Он втирает его в лицо, в шею, в грудь, в руки и в живот. И всё это время смотрит запись, отматывает назад и смотрит снова. Это долгая история, повторяет Рейна, словно настаивая, словно дразняя его, хотя она повторяет эти слова только потому, что он снова и снова прокручивает их. Что она скрывает, чёрт побери? Он отматывает запись назад еще дальше, опять и опять глядя на то, как Рейна входит в комнату. Ему ведь не померещилось, верно? То, как они смотрят друг на друга. Она и уил примерно одного возраста. Запись воспроизводится дальше, но мужчина за столом не обращает внимания на историю Гретель. «Любить и защищать», — говорит она, — как будто эти слова всплыли откуда-то из грёз. Мужчина уже ногой, уже покрытый кремом, уже втёрший его в кожу, смотрит на Рейно и делает то, что увил, из-за отсутствия определённых частей тела может только мечтать сделать.